Глава тринадцатая. Надежда умирает последней. Пока Украинский отдавал распоряжение остающемуся за главного капитану, а рейндж-ровер Поровилова беспрепятственно пересек городскую черту. Бандура, до того летевший, очертя голову, снизил скорость до шестидесяти. Пассажиры облегченно вздохнули. «Ищу поживем, значит!» — сказал вовщик. Я бы не расслаблялся, ребята, — охладил их оптимизм бандура. Не знаю, что делаем менты в селе, ихку там ловили, маньяка вашего долбаного или по твою душу пожаловали, протасов. Но рано радоваться, еще ничего не закончилось. Все только начинается, чуваки, — поддержал его слабым голосом планшетов. Хорошо, что меня с вами не будет. Помните, что говорил одноногий Джон из острова Сокровищ? Те из вас, что выживут? Позавидуют мертвым, чертыхаясь, Протасов полез назад. Поскольку перевязочного материала под рукой не нашлось, пришлось рвать рубашку. Валерка остался в заношенной майке, правда, подчеркивавшей атлетическую фигуру. «Жить будешь», — заверил Валерий, когда дело было сделано. «С тебя рубашка!» Он, сопя, вернулся на переднее сиденье. «Нам еще повезло, пацаны, что менты хоть маньяка повязали!» Перепачканный кровью майки, Валерка сам напоминал Джека-потрошителя в его лучшие времена. «А то, блин, повесили бы всех покойников на нас!» «Еще повесят!» — хмыкнул на редкость прозорливый бандура. «Типун тебе на язык, Зёма! Хватит натуре балболить! Давайте решать, что нам дальше делать, пацаны!» Это был хороший вопрос. На крыле джипа красовалась внушительная вмятина из тех, какие обычно чрезвычайно волнуют милиционеров. Джип надлежало, не теряя времени, спрятать в укромном местечке с тем, чтобы с самого утра заняться ремонтом, а еще надо было где-то переночевать. Квартира от Тасовой бандуры по понятным причинам отпадали. На секунду задумавшись, Протаса поднял палец кверху и принял вид Ньютона, открывшего закон всемирного тяготения, в важный изрек. Хатормельца, точно согласился Андрей. И сорока минут не прошло, как они выгружались из джипа на Троещине. «Ни одно ну окошко не светится!» Планшетов оглядел фасад многоэтажки. И правда, дом стоял темным, будто скала. «Электричества нету!» — предположил Волынов. «Мозгов у тебя нету!» — фыркнул Протасов. «На часы, блин, не пробовал глянуть, лглапать!» Часы показывали половину пятого, то ли ночи, то ли уже утра. Тут декабрь обрадуется. «По-любому!» Они направились к подъезду. В те времена кодовые замки парадные с консьержами были редкостью в большинстве домов, если, конечно, не считать номенклатурных. Благодаря этому обстоятельству компания беспрепятственно поднялась наверх. Протасов принялся без церемонно трезвонить, и десяти минут не прошло, как взлохмаченный хозяин квартиры отпер замки». «Эдик, ё-моё, я так и знал, что ты на ногах! Не спится, да?» Армеец в ответ лишь хлопал глазами. Вид у него был таким, какой полагается иметь человеку, вытащенному посреди ночи из постели. Из одежды на Эдике красовалось одно махровое полотенце в красно-зеленую клетку, слегка недостававшее колен. Андрей подумал, что в этом наряде Эдик смахивает на шотландского горца, пропившего в кабачке куртку, берет с помпоном и волынку. «Ва-ва-ва!» — напрягся армеец, очевидно, сились назвать Паратасова по имени. «Не «ва-ва-ва!» — -ва, не штаны надень!» — сходу наехал на него Паратасов. «Не видишь, что ли? К тебя хости, Блин!» Не успел Паратасов договорить, как из коридора, ведущего в спальню, выглянула девица ойкнула и нырнула обратно. Андрей все же разглядел, что личико не премилая, грудь небольшая, а голова украшена копной огненно-рыжих волос, торчащих во все стороны. Мама Андрея когда-то называла такие прически взрывом на макаронной фабрике. Андрей невольно усмехнулся. Чего ты лыбишься, бандура? Давай двигай копытами! Не завораживай, ю-моё, — гаркнул Паратасов. «Давайте, пацаны, располагайтесь!» Он пригласил приятелей с широким жестом. «Усаживайтесь, блин, где нравится! Ящик врубайте! В общем, чувствуйте себя, как дума!» Ловчик глуповато посмеивался. Манера Протасова проявлять чудеса гостеприимства за чужой счет всегда вызывала у него искреннее восхищение. Тем более, что такой навороченной квартиры он отродясь не видал. Планшетов прошелся вдоль книжного шкафа пораженные его размерами. Волына заинтересовался аквариумом. «Круто, да!» — самодовольно произнес Паратасов. «Протащи из удочку, а еще лучше динамит!» С этими словами здоровяк двинулся к телевизору. армеец ё моё, Где пульт? Эй, Эдик!» — орал Паратасов через минуту, наблюдая в серых черточках экран. «А что это телек не пашет? Антенна включилась, да?» ты час армеец вернулся в гостиную облаченный в щеголеватую пижаму с начесом, махровый халат и теплые отороченные мехом тапочки ра рассвет скоро как какой черту телевизор у вот уродды паратасов погасил экран Вы откуда ва во, ва во, вообще взялись? — И тверблю, — буркнул Протасов. — Слышь, Протан, ты мне зубы не заговаривал в натуре. Люди голодные, похавать хотят. Натерпелись, можно сказать, за сегодня. Образил бы что перед сном. Пока Валена бегал в ларек с заводкой, а Планшетов отдыхал на диване, Протасов и Бандуры устроили ревизию продуктовым запасом армейца. Эдик безопытно выдал белье, чтобы застелить постель. «А, дура, помоги бутерброды забыдяшить!» — кричал с кухни протасом. «Я тут никому не нужную ветчину надыбал!» «Как, как, «Как это? Не, не, не нужную!» Не обращая внимания на армейца, выглядишь его медвежонком из русской сказки, а кто это раскачивался на моем стуле и сломал его. Валерий порубил на куски пару колец домашней колбасы, обнаруженной в отделении под морозилкой. Бандур расставил стаканы, планшетов мигом наполнил их. — Ну, давайте по чарочке. Выпьем — Выпьем, — важно согласился Протасов, обведя взглядом живописную компанию. — Выпьем за... Он замешкался, не подобрав подходящих слов. — Выпьем... Э, за... — За нас, чувак, — подсказал планшетов, припомнив, что краткость, «Сестра таланта!» В общем, процесс потихоньку пошел. За первой рюмкой скоро последовала вторая. Третья армия, с по настоятельному требованию Протасова, принес из кухни вазочки с маринованными в собственном соку помидорами и поллитровую банку консервированных масля. «Еще селедочки, чуваки!» — потер руки планшета. «Селедка под белым!» — в самый раз. «По-любому!» — согласился Вовчик. Эдик, вздохнув, добавил к угощению пластиковое ведерко исландской селедки. «А зажирочно живем!» — снисходительно похвалил армейца Протасова. «Кстати, в натуре! А с каких таких хэ Они трудовые, да, гражданин?» Это была любимая шаманка Протасова заезженная по самое немогу. Снял в пробу с заморской селедки, Андрей подумал, что она смахивает на попье маше выдержанное в селедочном соусе. «А хорошо, костей нету!» Планшетов придерживался того же мнения. «А так, дельмо-дельмо!» Народная пословица насчет того, что дареному коню не смотрят в зубы, не пришла в голову ни тому, ни другому. Армеец в для себя вежливая манере попробовал прояснить ситуацию. «Вы, п -п парни, с какой лу -лу Луны свалились?» «А вот именно, что с Луны!» сам хотел насадить на вилку грибок, но тут упорно выскальзывал. — Та да, тарелку расколешь, — предупредил армеец. Тарелка была непростая, от сервиза Мадонна. — Что это гребаная тарелка, редик? Если, блин, тут такое конкретное попадение, Что блин, земля под ногами горит, то лучше скажи, у тебя в районе толковое СТО на примете имеется? — СТО? «Ну да, а тут вот провил правилову джип распердолил. Разбил? А я, как сказал, он в Вишли Бонусюка переехал, а тот эдик такой твердый подлец. Ну, можно по порядку?» — попросил армия. «Ну и детила протянул армеец, когда история была рассказана до конца. «Что же теперь делать? Спросил ты, блин, больного здоровья. здоровье!» Хмес обернулся к Андрею. «И извини, что сразу не спросил. Так, так все на, навалилось. Ты на, нашел Кристину?» «Нет», — сказал Бандура. Он хотел заглянуть в лесу Протасову, но тут сник, будто проколотый шарик, и смотрел на вилку, которая не представляла ничего интересного». «Ее нигде нет, старик. Понимаешь, я думаю, Бонасюк влип в какую-то паскудную историю, а Кристину использовали как заложницу, чтобы чего-то от него добиться. Я собирался с ним потолковать, а теперь спросить не у кого». Пока Андрей говорил, Протасов сгибался все ниже. получается к ка-канцы в воду? Выходит так». — Ну так голова разболелась, — сказал армеец, поддавленный этой плохой новостью. — Да давайте спать, ребята. Не отчаивайся, Андрей. В любом случае, утро вечером мудренее. Я будильник на семь поставлю. — Да уже почти семь. — Значит, на восемь. — Пошел рыжу драть! — осклабил сам Фолына, когда за Эдиком захлопнулась дверь. — Нарывай планшет! «Мне не надо!» Протазов встал, не поднимая головой. «Все, мужики, я тоже на боковой!» Уже в дверном проеме Валерий обернулся, в Вовчика недобрым взглядом. «А с тобой, Зюма, завтра поговорим!» И вышел, прикрыв дверь. Вовчик закашлялся, планшетов несколько раз стукнул его по спине. «Уф!» — сказал Волына, переводя дыхание. «Хоть караул кричи!» «Я-то тут при чем?» Понаблюдав, как Планшетов откупоривает очередную бутылку, в то время как на улице начинает светать, Андрей поднялся вслед за Протасовым. «Сваливаешь?» — спросил Планшетов. Бандура вяло кивнул. «Ну, давай, давай».